Глава 6. История Юпитерианской империи полна кровопролитных войн, восстаний, предательств и какой-то иррациональной необъяснимой веры народа в своё светлое будущее. В тёмные века блокада системы Юпитера не была настолько жёсткой, как для остальных. Корабли всё-таки могли прорваться к внутренним мирам в периоды сближения планет, вращающихся по своим орбитам. именно потому империя удавалась получать первое время помощь, а после и самим помогать земному союзу. В результате флот империи внёс значительный вклад в дело изгнания аморфов, а само государство, несмотря ни на что, является самым мощным в пространстве солнечной системы, не многим выступая земному союзу. 27 марта 3052 года. Сёгунат планета Третон. Столичный архипелаг. Остров район Хисей. Ли Синшин положил на полку сумку с инструментами, снял обувь и крикнул в глубину дома: "Я пришёл". "Здравствуй, сынок", донёсся из кухни голос матери. "Ужин скоро будет готов". Несмотря на то, что мама имела долю в легальной части бизнеса семьи Точибана, жили они довольно скромно. Когда полгода назад Синшин наконец обрёл семью, Она сказала, что в ближайшее время посвятит ему и дому, и ушла с должности управляющей транспортной компании. Большинство родственников восприняли это с пониманием. А недовольных быстро заставил замолчать Тачибана-сан. Авторитет главы семьи не позволял больше никому осуждать его сестру за ошибки молодости, хотя поначалу находились те, кто заявлял, что ребёнку, рождённому неизвестно от кого, не место в семье. Приняв душ, сын Шин обнаружил за накрытым обеденным столом гостя. Видимо, юноша не слышал его прихода из-за шума воды. «Здравствуйте!» Незнакомец приподнялся на стуле и неловко изобразил поклон в ответ. «Познакомься, сынок!» — сказала вышедшая из кухни мать. «Это Эл-Алтари Сэнсэй, твой классный руководитель!» «Приятно познакомиться, Сэнсэй!» Сыньшин поклонился еще раз, на этот раз гораздо ниже. И мне тоже, молодой человек. Гость выглядел чистым европейцем, несмотря на темные волосы и карие глаза. Да и имя говорило само за себя. Я работаю в этой школе первый год, поэтому решил посетить всех своих учеников лично, чтобы поближе познакомиться. Надеюсь, не доставил вам неудобств своим неожиданным визитом. Нет, что вы? Запротестовала мама. На самом деле, мы рады вашему вниманию. Элсон Цей улыбнулся. Спасибо. Хотя неожиданный приход это часть плана. Вы уж простите, но для меня важно понять истинный быт своих учеников. Поставить я вас в известность, увидеть его мне бы не удалось. А вы такой же хитрец, как мне рассказывал брат? Женщина погрозила алтарь пальцем. Гость достал из кармана портсигар из потемневшего серебра и положил его перед собой на стол. Санишин успел рассмотреть на крышке двуглавого орла. Глеб определённо напоминал имперский. Любопытство подстегнуло юношу попробовать залезть в сеть и разузнать побольше об этом символе. Но вдруг оказалось, что доступа к ней нет. Секунду спустя отключился и коммуникатор. Остались работать только функции импланта. от отвечающий за мониторинг параметров организма и управление наноиммунной системой. Вот теперь можно говорить спокойно. Похоже то, что Ли воспринял как партигар, было высококлассной глушилкой. Кроме того, что я преподаватель истории, я ещё и агент-координатор имперской разведки. Мне поручено в том числе и присматривать за вами, принц. То, что вокруг школы ООН крутились агенты всех государств Солнечной системы, юношу не удивило. А вот от обращения принц передернуло. «Не называйте меня так», нахмурился Сэньшин. «Никакой я не принц». «От этого не убежать, отрицая, сынок», покачал головой Эл. «Я понимаю твою обиду на отца, но его больше нет. На троне сейчас твой брат». Александр очень обрадовался, когда узнал о твоём существовании. Именно благодаря ему ты сейчас здесь, а не на Венере. Умом Ли Сыншин понимал, что он сонце и прав, но сердце никак не могло разделить поступки отца и брата. Ему казалось, что все правители, как бы они ни назывались, одинаковые. Их заботит исключительно сохранение своей власти. Что он хочет от меня? Задал давно интересующий вопрос Иншин. Его тяготило сложившееся положение. Практически он был очень опасной фигурой, опасной уже только фактом своего существования. Да, по большей степени ничего, пожал плечами Алтарь. Он просил передать, что ты волен сам выбирать свою дорогу. Александр поддержит любое твоё начинание, если оно, конечно, не будет вредить империи. Вы хотите сказать, во власти императора? усмехнулся ли Нет, именно империи. Люди на троне приходят и уходят. Хотя на самом деле он ещё хотел у тебя кое-что спросить. И я весь во внимании. Не хочешь ли ты выйти из тени? Александр, несмотря на всю свою власть, довольно одинокий человек. Он хочет, чтобы ты стал рядом, как принц, как брат. Сын Шин покачал головой. Это доставит ему кучу проблем. Я ведь незаконно рождённый. Услышав это, Алтари усмехнулся. Странно слышать это от человека, выросшего в государстве, где давно не существует самого понятия «институт брака». Видимо, это влияние местной обстановки. Надо поговорить с Тачибаной насчёт этого. Сэньшин заметил, как мама нервно поджала губы, услышав последние слова. «Видите ли, принц?» Сейчас понятие «незаконно рождённый» не более чем предрассудок. Генетический вы сын своего отца. Этого больше, чем достаточно. «Давай всё-таки пообедаем», — вмешалась мама. «Нельзя принимать такие решения на голодный желудок». Почти не чувствуя вкуса еды, сын Шин размышлял о сложившейся ситуации. Юношу, выросшего в приюте, до дрожи пугала перспектива стать публичной личностью. Но... Он понимал, в конце концов этого не избежать. Ли вспомнила разговор с дядей, когда тот настоял на его поступлении в школу Хисэй, хотя сам Сынцин хотел идти учиться на инженера. Возможно, те чабаны с высоты прожитых лет понимал, что будет лучше для племянника в сложившейся ситуации. А ещё Сынцин видел страх матери, страх снова потерять сына. Алтарь Сэнцэй сказал Ли, наконец приняв решение: Не могли бы вы передать брату, что я с удовольствием воспользуюсь его предложением. Мама на пригласи прикусила губу, сдерживая слёзы. Воспользуйся, но не сейчас. Для начала я должен как минимум получить образование. Не хочу быть обузой, хочу быть полезным, помогать ему. Эл отложил палочки и внимательно посмотрел на собеседника. Он будет рад услышать подобное. Очень разумное решение, мой принц. Алтарив встал и откланялся, сославшись на то, что хотел бы сегодня посетить ещё несколько учеников. Когда провожавшая гостя мама вернулась за стол, Синшин спросил: "Тебе не кажется, что этому человеку всё равно с кем разговаривать? Что с нейщим, что с императором, он будет вести себя одинаково?" "Ты когда-нибудь что-нибудь слышал о Девяти Вечных?" "Это же просто легенда", засмеялся парень. наравне с Брюсом Уэйном и Кларком Кентом. Возможно. Но ты слушай, учитель, сынок, внимательно слушай. Ух ты! Да это просто копий царя Соломона какие-то. воскликнул Марк, увидев то, что хранилось внутри контейнера. Сначала, правда, им пришлось дождаться, пока закончится процесс расконсервации. Служительница активировала его сразу, как они ушли от ворот, но молодым людям всё равно пришлось несколько минут сверлить взглядом дверь в предвкушении. Но оно того стоило. Велосипед заметили сразу. Он висел на дальней стене прямо в конце сквозного узкого прохода. Дим направился прямо к цели, а Марк наоборот. Ахая и Охая полез рассматривать остальное. Степанов нашёл несколько вечных батареек, коллекцию кристаллов со старыми фильмами, Несколько фигурок героев игр. Всё это было спрятано среди мебели и бытовых приборов, но от этого Марко процесс поиска был ещё интереснее. Дим, Дим, иди посмотри, что тут есть. От резкого крика Алтаря чуть не подпрыгнул. Оказалось, что Степанов обнаружил целую полку, где ровными рядами стояли сборные модели. Почти все нетронутые, ещё в фабричной упаковке. С картинок на друзей смотрели космические корабли. всех эпох, от начала освоения до недавних времён. "Дим, жалосливо протянул Марк. Давай позвоним Малсансэ и попросим их у него. Ну не дело же таким вещам храниться мёртвым грузом. Вряд ли он согласится. Ты представляешь, сколько они стоят. Ну, попытка не пытка". Дядя ответил не сразу. На заднем плане оказалась знакомая Диму комната и мелькнуло лицо Тачибана-сана. «Я знал, что ты позвонишь опять», — засмеялся Эл. «Похоже, посиделки были в самом разгаре». «Куклу не дам». «Какую куклу?» «Которая в дальнем углу стоит». «Э-э, мы вообще-то насчет моделей». «Каких моделей?» Дим развернул браслет в сторону полок. «Ох, ё-моё», — засмеялся Эл. «А я все думал, куда они делись». Расстроился, что при переезде потерялись. Ай, ладно. Все равно я их уже оплакал. Забирайте, но только с одним условием — склеить и поставить дома. Алтарь и старший покосился на Степанова. — Ну, можешь несколько марку подарить. Услышав это, парень победно вскинул вверх руку. — Ну все, отключаюсь. А то тут это... В общем, брать можно все, кроме куклы и кинетического орудия с крейсера». «У тебя есть орудие с крейсера?» — послышался такой же пьяный голос отца Изуми. «Да нету, нету, пошутил я». Связь прервалась. Дима и Марк переглянулись. «Помнишь ту сказку?» «Ага, не бросай меня, братец Лис, в терновый куст». И они рванули в дальний угол наперегонки. Вот там, где и ожидалось, в специальном саркофаге с прозрачной крышкой, стояла она. Ростом метр шестьдесят, метр семьдесят. Идеальная фигура. Прекрасные черты лица, вьющиеся каштановые волосы. Андроид выглядел настоящей спящей красавицей, одетой в черное короткое платье, подчеркивающее каждый изгиб тела. «Это не автономный робот. Это аватар!» сказал Марк, считав маркировку на саркофаге и проверив её в сети. Разница между этими понятиями была довольно велика. У аватаров вместо псевдоискусственного интеллекта стоял модуль связи. При соединении через ретрансляторы с любой капсулой виртуальной реальности возникала прямая и обратная связь с пользователем. Эта технология постоянно использовалась военными, полицейскими, пожарными, спасателями, только самих роботов очень редко делали неотличимыми от живых сапиенсов. Подобное было, как минимум, под строгим контролем не только на Третоне, но и на большинстве других планет. Круто. Как думаешь, она ещё работает? Не знаю, пожал плечами Дим. Зато знаю, что дядя запретил её трогать. Вот я и говорю, скучный ты. Зато живой, проворчал Алтари. Пошли. «Разберемся с велосипедом и вызовем транспорт. Домой нам самим все не дотянуть». Уже полчаса спустя друзья были готовы выдвигаться. Велосипед и коробки с моделями вынесены и загружены в небольшой грузовичок, а пара дюжин вечных батареек рассованы по карманам. Марк бросил последний взгляд на понравившуюся ему куклу и тяжело с горечью вздохнул. Когда они уже уселись в кабину транспорта, Алтарь вдруг кое-что вспомнил. А где дроид, который нас сюда провожал? Мы его внутри случайно не закрыли? Нет, я видел, как он покатился в сторону КПП. Не успели звуки электромотора стихнуть вдали, внутри тёмного ангара дроид ожил и двинулся по проходу к дальней стене.